Глава восьмая. На крыше. Недавно я Рунёву встретил, лениво сообщил Слушкин. Где? так же лениво поинтересовался Будкин. А, случайно сказал Слушкин, у неё на работе. Оба они голые по пояс, Лежали на расстеленных газетах посреди крыши. Они загорали на цветающем солнце бабьего лета и пили пиво. Между ними стояла трёхлитровая банка и раскуроченная коробка из-под молока, заменившая кружку. Над ними на шесте, как скелет мелкого птеродакта, висела телевизионная антенна, которую они только что установили. Сашенька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 Не сурился, я с ней ни фига сказал, она пускай письмо. Это она на меня обиделась. Когда я в последний раз был у неё, то всякие планы развивал, как зимой буду на горных лыжах кататься. Её, естественно, не звал. А вот она и обиделась. А чего не звал-то? Трудно, что ли? Я бы позвал-то, к ведь она поехала бы, дура. А там одни ботинки, как Боинг, стоят. Где б она на все денег взяла? Явилась бы в каких-нибудь снегоступах, наваленках. Меня б там на базе все засмеяли. Буткин приподнялся, выпил пиво и повалился обратно. А дальше чего у вас с ней было? Да ничего. Дальше я занят был. Мне к ней в гости ходить было некогда. Вот она и решила, что я обиделся. Детский сад, короче. Так сходи к ней, посоветовался Лушкин. Будкин задумчиво начал складывать из письма самолётик. «Да "Не охота, признался он, надоело мне с ней. Человек он, конечно, хороший, но тоско на меня нагоняет. Придёшь, мне как прощение с Славенки на грустит, хоть экспортируй". Будкин ловким точным движением запустил самолётик. тут нырнул, вынырнул, полетел за край крыши по красивой нисходящей линии, пронёсся над жёлто-зелёным ветхим трипьём берёзок в сквере, и вдруг без видимой причины кувыркнулся вниз, и сейчас в тени, как в озере. Господин Будкин зажрался, констатировал Саллушкин. От такой чудесной девушки отказывается. Да и играется господин Будкин точно имеет терема — А пригреет тюрьма. Буткин захихекал. — Рунёвый, в тебя надо было влюбиться, Витус, — сказал он. — Вы б друг к другу идеально подошли. — Я хоть к кому идеально подойду, без ложной скромности, — ответил Слушкин. — И отойду так же.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 Вот девки, что вокруг меня вьются, смотрят на меня как на какого-то хатабуча, ну и бабки, хаты, тачки. Свобода моя для них какой-то лукоморье. Потому-то они на меня и вешаются. А меня-то за всем этим они видят. А Сашенька видит. Рунёна наоборот. Она счастлива уже одним тем, чего моя мама родила.